По-моему, он плывёт, сказал Артур. Томми вслушался. Действительно, сквозь плеск течения доносились ритмичные удары рук. Не всем дано ходить по воде. Верно, братишка. Томми пинком подбросил веток в костёр. Кей всё-таки не мы. Простой человек, не мессия. Зато он умеет плавать. А это тоже полезно. Артур не засмеялся. Да, наверное. Мы увидим, как он перейдёт порог. В иске им тоже когда-нибудь. Словно отвечая на его слова, ночь разорвал прямоугольник света. Дверь, открывшаяся в день, полузаслонённая тёмным силуэтом. Потом дверь закрылась. Томми посмотрел на Артура ласково и печально. Так смотрят старики. на свои детские фотографии. Сейчас Кее задаст вопросы и получит ответы, потом вернётся, обязательно, потому что ты его ждёшь. Только не бросай его, Арти. Ему необходимо за кого-то воевать. Почему ты так говоришь? Потому что я не дождусь Кея. Я прогуляюсь по воде и войду в дверь. Они долго смотрели друг на друга. Потом Артур отвёл взгляд. Ты же сам понимаешь, терпеливо сказал Томми. Я не нужен этому миру. Я здесь лишь ценный заложник, возможный преемник Кертиса, трофей. Ты нужен мне? Нет, Арти, это не так. Я, может быть, немного и умею, но вот уходить вовремя научился. Ты всегда будешь помнить, что мне настоящие 16, а тебе и 12, и 20 лет одновременно. Давай лучше попрощаемся навсегда. Он взъерошил Артуру волосы непроизвольным жестом взрослого, разговаривающего со смышлёным непогодам ребёнком. Ты хочешь линии грёз? прошептал Артур. Да. И не так, как в Атане. А взглянув в лицо бога, увидев в начале себя. Это страшно. Знаю. Но ты ведь выдержал и шигал. Понимаешь, мне тоже хочется жизни приключения, бесконечные игры. Артур встал, словно пытаясь десятком лишних сантиметров добавить себе взрослости и убедительности. Томми, ты же видел, чем это кончилось для Шигала. Он дурак. Он хотел всегда выигрывать. А это не нужно. Надо жить, кем бы ты ни стал, солдатом или императором. Кей сказал мне недавно, что я вправе уйти, когда захочу. Он имел в виду не линию грёз. Но какая разница? Скажи ему, что я воспользовался своей свободой. Там не будет нас. Будете обязательно. Томми тоже поднялся, быстро поцеловал Артура в лоб. Счастливо, братишка. Я, наверное, такой же, как Шигал. Может, мой Каилис похож на его мир? Он шагнул от костра. Привет, Кею. Я его всё-таки очень люблю. Томми, беспомощно крикнул Артур. Но ночь молчала. Потом в тишине Был отчетливый плеск шагов. Потом в темноте был блик света. Артур Кертис сидел у догорающего костра и плакал. Он верил только в одно: что Кей вернётся, что каким-то чудом они пробьются сквозь все заслоны. Но вначале Кей должен был вернуться. Кей Дач стоял на добрывом небо бесконечное небо без единого облачка голубое и мёртвое океан белёсый сизый спокойный с ленивыми волнами словно залит маслом даже горизонт не угадывается там где сомкнулись воздух и вода сухой песок под ногами жаркий солнечный диск в зените тишина «Никого! Никого и нигде! Навсегда!» Кей-дач, для которого не было Бога, сел на песок. Шорох движений казался громом. «Ну вот», — сказал он, — «я пришел, так ведь?» «Тишина! Если пройти линии грез, я встречу то же самое», Нет, не надо отвечать. Я просто посижу немного. Знаешь, так устал, словно это мне 400 лет. Дачь зачерпнул горсть песка, медленно разжал пальцы. Серая пыль закружилась, оседая. Странно. Ты всё-таки дал ответ. Каждый получает своё. Линия грёз не уводит в рай. Если его нет для тебя, не сможет стать богом тот, кто ещё не стал им, не быть императором даже в мечтах, если рождён быть вечным рядовым, вечным слугой. Он поднял глаза. Ему хотелось увидеть хоть что-нибудь живое, хотя бы тень движения, почувствовать вздох ветра. Ничего. Мне кажется, Это всё же неправда, сказал Дач. Может быть, часть меня, но не вся правда. Он помолчал. Смешно каяться, когда Бога нет дома. Да что уж теперь? Я просто был собой, всегда и ничего не ждал впереди. Это так сладко строить планы, мечтать, но не для меня. Я не люблю иллюзий. Кей привстал, наклоняясь над пропастью. Песок зашептал, стекая вниз, но даже это движение было кратким и бесследным. "Знаешь, у меня столько дел", сказал он. "Два пацана, и один из них всё никак не научится быть взрослым. Девчонка, которая хочет, чтобы я научился любить" Миллионы убийц и сотня планет. И зачем стоять здесь? Сам не знаю. Ты ведь не подскажешь. Ничего и никогда. Всё равно ведь всегда был во мне и молчал, даже когда я убивал тебя. Под жарким солнцем, застывшим в небе, человек казался крошечным и слабым, но он был единственным что умело жить. Мне только выйти обратно, сказал Кей. И всё. Я справлюсь. Должен справиться. Раз так получилось. Он повернулся и пошёл прочь, к порогу, за которым был единственный и неповторимый мир, люди, которые любили жизнь, и люди, которые любили смерть. Кейдач больше не оглянулся. Ему казалось, что стоит только обернуться, и он что-то увидит. Тень движения, искру жизни. Может быть, просто птицу, парящую в вышине на далёких ветрах, провожающую его ревнивым взглядом хищных жёлтых глаз. Но Кейдач никогда не смотрел назад.